Глава десятая. Я просыпаюсь, когда Карл приносит мне кофе. Второй раз за две недели – это рекорд за последние пару лет. Я сильно торможу. Меня вырвали из объятий сна, нешедшего часов до четырех пяти. Карл садится рядом на край кровати. Как прошла встреча? Как дело об убийстве? – спрашивает он. Всё в порядке. «Прости, что пришла поздно», — отвечаю я, стараясь не показать, что удивлена его интересом. «Ничего страшного. Матиль довела себя хорошо. Я поработал. Выходные у нас конференция по сексуальной зависимости. Я проштудировал информацию. Похоже, будет интересно». «Да, конечно. У тебя же групповая терапия как раз по этой проблеме, да? Я делаю еще один глоток кофе». «Кстати, я же написал тебе, что говорил с мамой». Она дала добро на любые выходные ноября. На одну ночь сможем вырваться в какое-нибудь милое место. «Куда тебе хочется?» — спрашиваю я. «В Брайтон, может? Куда-нибудь на море?» «Я посмотрю». «Отлично». Тут в спальню забегает Матильда, и мы снова оказываемся на кровати втроём. Получается семейный триптих. Я обнимаю дочь, Карл обнимает нас, и нами кажется, что лучше и быть не может. Но вот я кашляю, и волшебство исчезает. Карл спускается на первый этаж, Матильда уходит к себе в комнату одеваться, а я споласкиваюсь под душем, смывая с себя последние следы Патрика. Голову я мою шампунем, потом стою под строями теплой воды, пока в дверь не начинает стучать Карл. Я быстро вытираюсь и освобождаю ему ванную. Одевшись, я спускаюсь за вторым кофе. Матильда сидит за кухонным столом и ест сухой завтрак. Я целую ее в макушку и прохожу в гостиную. Здесь образцовый порядок. Книги в шкафах на своих обычных местах. Журналы, с которыми не желает расставаться Карл, аккуратной стопкой под телевизором. Но что-то не так. Вместо гармонии ощущается диссонанс. Я стою в дверях, оглядываясь по сторонам. а потом меня осеняет. «Здесь кто-то курил?» — громко спрашиваю я. «Что?» — Карл до сих пор на втором этаже. Я подхожу к первой ступеньке. «Вчера вечером кто-то курил у нас в гостиной? Пахнет куревым». «Нет, не пахнет». Обернувшись полотенцем, Карл спускается на первый этаж. «Пахнет в гостиной. Иди сюда». Я стою в гостиной и принюхиваюсь. Куревом пахнет. Да, я уверена. Несвежий запах напоминает мою студенческую квартиру, где все курили почем зря. Если честно, несвежим пахло и в квартире Патрика, вопреки его стараниям ее проветрить. Возможность курить у него в квартире кажется роскошью. У себя в доме я не курила уже лет десять. Впрочем, по запаху я не скучала. Заходит Карл и тоже принюхивается. «Нет, точно не пахнет. Ты сочиняешь». «Да нет, я уверена», — говорю я, а сама задумываюсь. Карл подходит ко мне и нюхает жакет. «Это от костюма твоего несет. Несет тюрьмами, по которым ты ходишь, и пабами». Я подтягиваю воротник к носу, делаю вдох, но чувствую лишь аромат своего парфюма, едва ощутимый запах жареной еды. Но если Карл утверждает, что от костюма несет. Вчера вечером я в нем курила. Я возвращаюсь на кухню, встаю в дверях и принюхиваюсь. И здесь немного пахнет, заявляю я. Говорю же, это твой костюм, от тебя вечно несет дымом. Карл встает у меня за спиной и тянет меня за жакет, дабы подчеркнуть свою правоту. Мамочка, пожалуйста, не кури. Сигареты это гадость. «Ты от них умрёшь, нам в школе говорили!» Матильда куксится, готовая зареветь в любую секунду. Я подхожу к ней и пытаюсь обнять, но она отстраняется. «Мама, от тебя дымом пахнет! Не хочу нюхать дым!» Элиса, наставь ее, Карл отталкивает меня в сторону и берет Матильду на руки. На меня он смотрит с досадой. «Очень жаль, что ты почти не думаешь о последствиях». «Я думаю, начинаю я». «Я просто беспокоюсь о том, что Матильда страдает от пассивного курения», — перебивает он. «Не по моей вине. Моя одежда не пахнет, пахнет дом». Я осекаюсь. «Дело не в доме. Здесь никому курить не позволено. Отдай свой костюм в химчистку и не разрешай клиентам курить в твоем присутствии. Подумай о Матильде». Я пожимаю плечами, потом киваю. «Может, Карл прав. Может, дело во мне». Готова поклясться, что пахнет дом, но, возможно, я все-таки не права. Наверное, дым всех сигарет, которые выкурила я и которые выкурили мои клиенты, следует за мной словно миазм, к которому я привыкла настолько, что перестала замечать. Я поднимаюсь на второй этаж, чтобы окончательно собраться на работу. Наконец, я готова к выходу, а Карл привел Матильду на второй этаж почистить ей зубы. Я заглядываю в ванную и прощаюсь. Матильда сосредоточенно работает зубной щеткой и меня замечает не сразу. Но вот я посылаю ей воздушный поцелуй, и она мне отвечает. Я быстро выхожу из дома и оглядываюсь по сторонам, не следит ли кто за мной. На улице солнечно, и тревога, снедавшая меня накануне, отступает. Пару раз я посматриваю себе через плечо, Улицы улица кажется совершенно нормальной, и тревога отступает еще дальше. Сев на автобус, я осмиряюсь с неизбежным и включаю сотовый. Раздается негромкий гудок. Начинают поступать сообщения. Первый от Хлои, я открываю его. «Мадлен сегодня в Лондоне. Встретимся в 12 у нас в офисе, окей? Ха!» Я собираюсь ответить, но меня ждут еще два сообщения. Оба от неизвестного отправителя. знают ты не угомонилась, шалава грёбаная Второе сообщение — цепочка эмодзи. Мужчина и женщина стоят, держась за руки. Злое лицо. желтая женщина со скрещенными на груди руками. Череп. Руки до сих пор дрожат от первого послания, косвенно указывающего на то, что кому-то известно, чем мы с Патриком занимаемся и когда. Но при взгляде на эмодзи У меня вырывается хохот. Ситуация, как в мультике со Скуби-Ду, когда со злодея срывают страшную маску. Меня наверняка донимает подросток. Ни один уважающий себя преследователь не станет пользоваться эмодзи. Немного успокоившись, я проверяю электронную почту. Ничего не потребного. Письмо от секретаря, подтверждающего, что освидетельствование психиатра Амадлен поступило в контору. Пора подумать о деле. Но тот череп в цепочке и не дает мне покоя. Комичность сообщения еще не делает его шуточным. Я отправляю смс Патрику. Мне приходят анонимки. Похоже, кто-то знает о нас. Я сижу, сжимая телефон в руке, пока автобус не останавливается на Флит-стрит. Я захожу в контору, а Патрик не отвечает. Здороваюсь секретарями. Уношу к себе на стол новые документы по делу Мадлен, проверяю сообщения, ничего. Сажусь за стол и начинаю читать. Когда позади остается половина психиатрического освидетельствования, раздается гудок, прилетает СМС-ка от Патрика. «Что еще за анонимки?» «Я пересылаю их ему с припиской от себя. Что скажешь?» Отвечает Патрик моментально. «Да уж, дело странноватое. Постарайся не удариться в паранойю». «Похоже, отправитель знает, в чем у нас дело», — отвечаю я. Еще похоже, это женщина. На одном эмодзе женщина». «Не волнуйся», — пишет Патрик. «Обсудим это позже. Я в суд захожу». «Возможно, я слишком драматизирую. Кто-то морочит мне голову, но это не обязательно связано с Патриком. Он прав, я в паранойю ударилась». У меня армия клиентов, способных такое выкинуть. Речь может идти о чем угодно. Я откладываю телефон, открываю лежащие передо мной документы и пытаюсь сосредоточиться на работе. Я просматриваю документы, но ничего не усваиваю, не могу сконцентрироваться. Мысли перескакивают с одного объяснения на другое. Это как-то связано с Патриком. Связано ведь. Может, он трахает кого-то еще. Может, они балдеют, насмехаясь надо мной? Может, Патрик все и рассказывает? Она говорит. «Прикинь, глупая корова испугается и побежит домой к мужу у Мора, да?» Может, Патрик полностью в курсе? «Нет, такого быть не может. Патрик не поступит так со мной. Не станет изображать чувства и смеяться у меня за спиной. Я меряю кабинет шагами». Пытаюсь успокоиться, но мысль засела в голове и не уходит. Знаю он в суде, но мне нужно поговорить с ним, нужно спросить. Я достаю сотовый, пытаюсь ему дозвониться, но сразу попадаю на голосовую почту. Патрик, мне нужно спросить. Ты спишь с кем-то еще? Не знаю, что думать. Я отсоединяюсь и секунду спустя жалею о звонке, но что сделано, то сделано. Я нервничаю пуще прежнего, собираюсь перезвонить, но в дверь стучат, и в кабинет заглядывает Марк. Я спешно делаю нормальное лицо. «Да». Сообщение от Хлои из фирмы Сондерс Она хочет удостовериться, что после обеда вы не собираетесь в Бекенсфилд. Клиентка приедет к ним в офис, передает Марк, не давая понять, слышал ли мой выплеск эмоций. «Хлоя уже присылала мне СМС-ку», «Боюсь, я забыла ответить», — говорю я, старательно изображая спокойствие. «Встреча в двенадцать, верно?» «Да», — Хлоя сказала так. Марк уходит, закрыв за собой дверь, а я снова заставляю себя сосредоточиться на деле Мадлен, описанном в лежащих передо мной документах. Судя по освидетельствованию, ограниченная ответственность в связи с умственной неполноценностью в качестве тактики защиты не прокатит. Впрочем, психиатр охарактеризовал Мадлен как крайне необщительную, как очень замкнутую. По словам психиатра, детство Мадлен было нормальным, без травмирующих событий, равно как молодости раннее материнство. Депрессия и тревога ненадолго пришли после рождения сына — но краткий курс транквилизаторов помог с ними справиться. Я смотрю, что за препарат. Оказывается, тот же самый я принимала в двадцать с хвостиком. Помню, что слезала с него резко и полностью. Доктору, прописавшему мне его, я больше не доверяла. Помню, что пока организм очищался от препарата, временами казалось, что голова трещит, а нервы оголены. но помню и какое облегчение испытала начале, когда таблетки только начали действовать. Психиатр спросил Мадлен, нуждается ли она в препаратах сейчас, и она сказала, что нет. Вопреки заявлениям Мадлен на второй встрече, психиатру она о проблемах с алкоголем не говорила. Лишь то, что тем вечером напилась и не помнит, что случилось и как она заколола Эдвина. Интересно, если надавить на нее, она не откажется от этой версии?» Свидетельские показания дала некая Ильма Купер, уборщица, первая оказавшаяся на месте происшествия. Они немного обогатили скудный отчет, ранее представленный обвинением. Сразу по прибытии Купер удивилась поведению хозяйского пса, палевого лабрадуля Со слов «Купер» обычно собака очень мирная. но, открывая дверь тем утром, она слышала лай. В доме она сразу почувствовала вонь. Собака насрала на пол в холле, что случалось редко. Собака нервничала, не давала себя гладить, беспокойно носилась туда-сюда по лестнице. Купер разделась и, обескураженная поведением собаки, сразу поднялась на второй этаж. Дверь в хозяйскую спальню оказалась открыта. Купер вошла и увидела место преступления. Тело Эдвина на кровати, Мадлен, сидящую рядом. Купер отмечает, что от Мадлен сильно пахло спиртным, а неподалеку на полу стояла полупустая бутылка Джины Хендрикс. «Моя клиентка дешевку не пьет. У нас дома Гордонс, я беру на заметку. Нужно купить Хендрикс и попробовать его с огурцом. Такой способ забыться изощреннее». По словам Купер, сначала Мадлен ни на что не реагировала. Сидела на полу, крепко прижав колени к груди. После нескольких попыток разговорить Купер легонько потрепала хозяйку по плечу, и тогда Мадлен сосредоточила на ней внимание. Купер заявила, что нужно позвонить. Мадлен молча согласилась. Прямо из спальни Купер сотового набрала 999, потом впустила приехавшую полицию. Мадлен так и сидела на полу в той же самой позе. Когда полиция увозила Мадлен, та, по словам уборщицы, была совершенно допугающего спокойна. «Что чувствовала бы я, только-только убив Карла? Шок? Отрицание произошедшего? Мадлен впрямь напилась заранее, любила мужа и напилась потом». Зная опьянением, она оправдаться не пытается. Для нее это нереально в любом случае, но расклад интересный. Смиты ссорятся, пьяный Эдвин вырубается, Мадлен закалывает его спящим. Такая Мадлен не похожа на ту, которую я видела в Беконсфилде. Я видела женщину нервную, вне сомнения эмоциональную, но при этом воплощение самообладания, холености и шика, Такие самоконтроль не теряют. Я снова читаю свидетельские показания самый последний параграф, где Купер описывает, как выглядела Мадлен, когда спустилась на первый этаж в сопровождении полицейских. Хозяйка всегда носит бежевые, кремовые и подобные цвета, поэтому, когда она встала и спустилась вниз, кровь бросилась в глаза. Столько крови! Рукава потемнели по краям, как от воды, когда посуду моешь. Спереди джемпер тоже потемнел. Кровь, кровь, все было в крови, даже собака. Окрас у нее не практичный, грязь видна сразу. Неженедельно мыть собаку моя обязанность. Из-за ее лая беготней сразу по приходе я не заметила, потом увидела. В бурых пятнах у нее весь нос, вся морда. Пришлось сразу ее мыть, и мне было очень не по себе. Казалось, что стошнит. Чтобы смыть всю кровь, шампунь понадобилось наносить трижды. Собака, кровь, запах дерьма в холле. Представляю, как собака стояла в ванне, как купер скребла, скребла ее, как у собаки шерсть липла к коже, как вода стекала, сначала ржаво-красная, потом, наконец, чистая. Я переплетаю пальцы рук, чувствуя, как медленно и мерно пульсирует в венах кровь. Потом качаю головой. Мне и реальности хватает. Нужно отрешиться от ужасов и спокойно изучать обстоятельства дела. Моя работа — не вдыхать мерзкий запах смерти, а разложить хаос на составляющие и классифицировать их соответственно законам с одной стороны и практике защиты по нормам общего права с другой. Звонит телефон. Это секретари напоминают, что мне пора выходить. Я складываю документы и убираю их на полку за письменным столом, надеясь, что образ собаки с окровавленной мордой перестанет меня преследовать.